Глава вторая. По дороге в Академию. Экипаж выехал за ворота дома, и я вздохнула с облегчением. Я любила свои дома родителей, но во время этих каникул не так настойчиво хотели меня с кем-нибудь обручить и по-быстрому выдать замуж, что я устала отбиваться от женихов и бесконечных разговоров о том, что приличная леди быть ведьмой зазорна. Было обидно, и я прекрасно понимала, почему они с каждым разом действуют все настойчивее переживают, что общественность узнает, что я учусь в Академии ведьмов, свое ведьмачество И тогда нормальную партию мне уже не найти. Видите ли слухи об этом заведении, и ведьмах ходят слишком неоднозначны. И что мне до этого? Я ведьма, и горжусь этим. Сейчас ведьмы даже в Совете Королевства официально заседают. И до этого за каждым видным политиком всегда можно было найти лукавую ведьминскую улыбку. А разве можно представить без ведьмы Хоть один процветающий город или село. Вот тот же. Это только в высшем свете продолжают читать нас людьми второго сорта. Но, по-моему, в этом высшем свете без этого никак. Им обязательно нужно разделить людей на сорта и себе присвоить высший. Ну и пусть. Я выучусь. Стану независимо ведьмой, и плевать я хотела на родовитых женихов. Выйду замуж только по любви. Я решила так еще в детстве. А ведьмы — существа упрямые и свои решения меняют редко. Конечно, во все эти рассуждения вкрадывается такое понятие, как инициация. Наша куратор говорила об этом с каждой из ведьмочек отдельно. Но мне так сил достаточно. Главное ведь приобрести умение, А станет сил больше, так их просто будет хватать на большее количество манипуляций. Больше манипуляций. Рассуждая так, я смотрела на тетушку Сесиль полненькую веселую блондинку средних лет, которую отправили со мной, чтобы соблюсти приличие. Женщина она очень общительная и закрывает рот только в присутствии моего отца, который как-то пообещал отправить ее в монастырь, если она произнесет при нем хоть одно слово. Вот и сейчас она болтала и обмахивалась надушенным платочком, пока я, отрешившись от всего, думала о своем. «Ох, и душно же в этом экипаже! А ты как, деточка, хорошо себя чувствуешь?» грустно наверное снова покидать учить дом. и ведь почти нашли жениха Густов был страсть как хорош брови в разлет глаза пронзительные ох и силен оказался по мужской части ни одной служанки не пропустил Испохватившись, ох да кому ж я о том говорю свят свят но ты девочка все равно на видимо учишься вас там еще и не о таком просветят свят свят и зачем только твой отец в свое время согласился тебя отдать в эту академию не как чары на него ваша главная навела. Свят-свят!» Тетушка свят. встретила мой фирменный полуприщуренный взгляд и быстро съехали с ведьминской темы. «Так, о чем это я?» «А, не понимаю, почему ты его отвергла?» «А вернон? Ну, такой красавчик! Щечки и яблочки! Сразу видно, что здоровый молодой человек и хорошо питается. А Дуглас? Вот где порода!» Такой представительный молодой человек, а какой перспективный! Род у него хоть и не очень богат, но знатен, а сам мальчик на мага учится. Чем он тебе не угодил?» «Заносчивый застранец!» пробубнила я под нос, но забыла о феноменальном слухе тетушки, которая обычно просыпался в самый неподходящий момент. «Матильда!» — взвилась она. «Что за слова ты употребляешь? Ты же дворянка!» И понеслось. Я пока я опустила голову и снова углубилась в мысли. А потом тетушка устала, и мы с ней, убаюканные мирным движением экипажа, задремали. К постоялому двору, где планировали переночевать, мы подъехали с опозданием. Тетушка съела в обед в придорожной таверне что-то несвежее и слишком часто во время пути дарила свое бесценное внимание придорожным кустам. Вот и сейчас, вместо того, чтобы идти и договариваться с хозяином таверны о ночлеге, Она бросилась искать туалет, а я тяжело вздохнула, посмотрела на невероятно звездное небо и, немного размяв ноги после длительного сидения в экипаже, пошла в таверну. А там меня встретил шум и гам полного заведения. Во время других моих путешествий я с такой многолюдностью в трактирах не сталкивалась. Немного опишев, застыла в дверях и получила тычок в спину. «Ох, простите!» Тут же подхватил меня под локоток и заглянул в глаза невероятно красивый мужчина. Темный омуты глаз, острые скулы, волевой подбородок, прядь черных волос, упавшая на лоб. Но даже не это было главным. Харизма. Вот что буквально сшибало с ног. Вы встали прямо в дверях. Думаю, вам стоит отойти от них чуть дальше. «Ага», — заворожённо глядя на него, ответила я. «Нет, ну какой красавчик». В мыслях запорхали розовые сердечки. Что ж, от двери я вас отвел. Теперь о вас точно никто не споткнется, прошу меня простить. Он отвернулся и пошел к трактирщику. Не споткнется, ах, умилялась я, продолжая плавать в непривычном розовом тумане. В смысле, не споткнется? Я что пенек, чтобы об меня спотыкаться? Тряхнула головой, отгоняя на вождение, расправила плечи и мстительно подумала. И не такой он, и красивый, мужчина, как мужчина обычный и тоже направилась к трактирщику. Я подошла как раз, когда тот протягивал брюнету ключ с увесистой биркой. Вот, господин, наш лучший номер к вашим услугам. Подождите минуту, сейчас подойдет мой помощник и проводит вас наверх. Трактирщик так увлекся новым постояльцем, что не обратил на меня внимания. Мне пришлось изобразить покашливание. Да, госпожа, наконец, изволил он повернуться ко мне. Мне нужна комната на ночь озвучила я и бросила косый взгляд на брюнета. Он отошел и рассматривал общий зал. «Извините, госпожа, но мест больше нет», — развел руками трактирщик. «Как это нет?» — не поверила я. «Скоро ярмарка в городе, уже с обеда номеров нет». И поправил прилизанные волосы. «Но вы же только что отдали этому господину ключ от номера», — возмутилась я. «Отдал и больше нет», — состроил трактирщик скорбную мину. Я растерянно огляделась, не зная, что предпринять. В такой ситуации я оказалась впервые. Встретилась взглядом с брюнетом. Неужели он, зная, в каком положении оказалась девушка, оставит все как есть? Нет, такой мужчина точно не может бросить домой в беде. Я опустила расстроенный взгляд, потом подняла глаза и умоляюще на него посмотрела. Обычно этот взгляд на мужчин действовал безотказно. К удивлению, этот не бросился тут же предлагать мне ключ от своего номера. Осмирил оценивающим взглядом, что-то там себе прикинул и, наконец, шагнул ко мне. «Если желаете, могу вам предложить переночевать в моих апартаментах». «Правда?» — с плеч словно камень свалился. «Все-таки он настоящий джентльмен и красавец, каких поискать». «Спасибо вам огромное!» — искренне улыбнулась я, собираясь протянуть руку за ключом. «А где будете ночевать вы?» «Поинтересовалась чисто ради приличия. Все же человек из-за меня будет терпеть неудобства» и будет невежливо совсем не проявить интерес. Там же, где и вы. И он так обаятельно и призывно улыбнулся, что я только хлопала ресницами, не осознавая до конца, что он только что сказал. И вот стою я такая, застывшая улыбкой на губах, смотрю на этого улыбящегося индюка и думаю, что красивого я в нем нашла. У него же на лбу написано «Самовлюбленный кабель. Мысленно перебрала все нецензурные эпитеты, которыми желала наградить этого гада. Агати времени продолжил. «А еще я буду рад, если вы со мной отужинаете. Сейчас сразу сделаем заказ. Что предпочитаете?» «Леди предпочитает джентльменов!» Улыбка сползла с моего лица, и я вздернула свой острый носик. «Обойдусь как-нибудь без вашего ужина и номера». «О, поверьте, соответствующая приставка к благородной фамилии у меня имеется», — не растерялся мужчина и смирил меня насмешливым взглядом. «Не сомневаюсь!» Я улыбалась своей самой ядовитой улыбкой. «И поверьте, если я когда-нибудь решу провести ночь с приставкой, обязательно дам вам знать». «Так, может, запишите адрес?» — усмехнулся он. «Не стоит. Я и так прекрасно представляю, по какому адресу стоит вас посылать». Развернулась и пошла в зал, решив поужинать, а потом решать проблему. «Маленькая серва!» — хмыкнул сзади несильно расстроившийся мужчина. Я чуть притормозила, показывая этим, что услышала его, потом хмыкнула, сдернула повыше подбородок и пошла дальше. По скриптам. Дорогие читатели, если вам нравится, не забывайте подписываться на автора, чтобы не пропустить новинки. www.letress.ru Автор Катерина Цвик